Илья избавляет Царьград от идолища. Идет Илья по чистому полю, а святогоре печалится. Вдруг видит, идет по степи калика перехожий старичище Иванчище. — Здравствуй, старичище Иванчище! Откуда бредешь, куда путь держишь? — Здравствуй, Илюшенька! Иду я, бреду из Царьграда, да нерадостно мне там гостилось. «Не радостен я и домой иду». «А что же там в Царьграде не по-хорошему?» «Ох, Илюшенька, все в Царьграде не по-прежнему, не по-хорошему. И люди плачут, и милостыни не дают. Засел во дворце у князя царьградского великан, страшное идорище. всем дворцом завладел, что хочет, то и делает. Что же ты его клюкой не поподчевал? А что я с ним сделаю?» Он ростом больше двух саженей, сам толстый, как столетний дуб, нос у него, что локоть торчит. Испугался я идолища Поганова. — Эх, Иванчище, Иванчище! Силы у тебя вдвое против меня, а смелости и в половину нет. Снимай-ка ты свое платье, разувай лапти об топочке, подавай свою шляпу пуховую да клюку свою горбатую. Оденусь я каликовую перехожую, чтобы не узнала идолище поганое меня, Илью Муромца. Раздумался Иванчище, запечалился. — Никому бы не отдал я свое платье, Илюшенька. Вплетено в мои лопатки обтопочки по два дорогих камня. Они ночью осенней мне дорогу освещают. Жалко мне их в чужие руки отдать. — Да ведь сам не отдам, ты возьмешь силою? — Возьму, да еще бока набью. Снял Калика одежду стариковскую, разул свои лопатки, отдал Илье и шляпу пуховую, и клюку подорожную. Оделся Илья Муромец с и говорит. — Одевайся в мое платье богатырское, садись на бурушку-косматушку и жди меня у речки с мородиной. Посадил Илья Калику на коня и привязал его к седлу двенадцатью подпругами. — А то мой бурушка тебя в раз тряхнет, — сказал он Калике-перехожему. И пошел Илья к царь-городу. Что ни шаг, Илья по версте отмеривает. Скоро-наскоро пришел в царь-град. Подошел к княжескому терему. Мать-земля под Ильей дрожит, а слуги злого идолища над ним подсмеиваются. — Эх ты, калика русская нищая! Экий невежа в царь-град пришел! Наш идолища двух сажен, а и то пройдет тихо по горинке, а ты стучишь, гремишь, топочешь. Ничего им Илья не сказал, подошел к терему и запел по ему Подай, князь царь Градский, бедному Калике милостыню! От Илюшиного голоса белокаменные палаты зашатались, и, законец, стекла посыпались, на столах напитки расплескались. Слышит князь царь Градский, что это голос Ильи Муромца, обрадовался, на идолище не глядит, в окошко посматривает. а великанище идолище кулаком по стулу стучит. «Голосистые калики русские! Я тебе, князь, велел на двор калик не пускать. Ты чего меня не слушаешь? Рассержусь, голову прочь оторву!» А Илья зову не ждет, прямо в терем идет. На крыльцо взошел, крыльцо расшаталось, по полу идет половицы гнуться. Вошел в терем, поклонился князю царь Градскому, а идолищу поганому поклона не клал. Сидит Идалище за столом, хамкает, по ковриге в рот запихивает, по ведру меда сразу пьет, князю царьградскому корки-объедки под стол мечет, а тот спину гнет, молчит, слезы льет. Увидал Идалище Илью, раскричался, разгневался. — Ты откуда такой храбрый взялся? Разве ты не слыхал, что я не велел русским каликам милостыню давать? — Ничего не слыхал, Идалище. Не к тебе я пришел, а к хозяину, князю царьградскому. — Как ты смеешь со мной так разговаривать? — выхватил идолище острый нож, метнул в Илью Муромца. А Илья не промах был, отмахнул нож шапкой греческой. Пролетел нож в дверь, шип дверь с петель, вылетела дверь на двор до двенадцать слуг. Идолище до смерти убила. задрожала идолище, а Илья ему и говорит. — Не всегда батюшка наказывал. Плати долги поскорей, тогда еще дадут. Пустил он выдалища шапкой греческой. Ударился Идалище об стену, стену головой проломил. А Илья подбежал и стал его клюкой охаживать, приговаривать. Не ходи по чужим домам, не обижай людей, найдутся и на тебя старшие. И убил Илья Идалище страшное, отрубил ему голову святогоровым мечом и слуг его вон из царства прогнал. Низко кланялись Илье люди царьградские. Чем тебя благодарить, Илья Муромец, русский богатырь, что избавил нас от плена великого? Оставайся с нами в Царьграде жить. Нет, друзья, я и так у вас замешкался. Может, на родной Руси моя сила нужна? Нанесли ему люди царьградские серебра и золота и жемчуга, взял Илья только малую горсточку. это говорит мной заработано а другое нищие братья раздайте попрощался илья и ушел из царьграда домой на русь около речки смородиной увидал илья иванчища носит его бурушка кошматушка а дубы бьет а камни трет. вся одежда на иванчище клоками висит еле жив калика в седле сидит хорошо двенадцатью подпругами привязан отвязал его илья Отдал его платье Что Стонет, охает Иванчище, а Илья ему приговаривает. — Вперед, наука тебе, Иванчище! Силы у тебя вдвое против моей, а смелости в половину нет. Не годится русскому богатырю от напасти бежать, друзей в беде покидать. Сел Илья на бурушку и поехал к Киеву. А слава впереди него бежит. Как подъехал Илья к княжескому двору? Встретил его князь с княгиней, встретили бояры и дружинники, принимали Илью с почетом, с ласкою. Подошел к нему Алеша Попович. — Слава тебе, Илья Муромец! Ты прости меня, забудь мои речи глупые. Ты прими меня к себе за младшего! — обнял его Илья Муромец. — Кто старое помянет, тому глаз вон! Будем вместе мы с тобой из Добрыни на заставе стоять, родную Русь от врагов беречь! и пошел у них пир горой. На том пиру Илью уславили. Честь и слава Илье Муромцу!